Глава 25 пятая Тёмные кудри Флина замаячили поверх голов предрождественских покупателей и семей с разовощекими детьми, которые чуть ли не визжали от восторга при виде праздничных огней глазга и витрин, заваленных подарками в блестящих обёртках. Внутри что-то колыхнулось. Я отогнала непрошенное ощущение и подняла воротник пальто. За мной всеми красками переливалось причудливое здание из кирпича и многослойного стекла отеля Фонтейн. Флинн оглядел мое темно-зеленое шерстяное платье и коричневые полусапожки. Я покраснела. «Неплохо выглядишь». «Спасибо». На самом деле я извелась, выбирая, что надеть, пока Харли с недоумением наблюдала за мной, развалившись на кровати. Я перерыла все вещи в шкафу, забраковав бесчисленные комбинации нарядов. От расклешенных брюк и кофты с бантами до юбки меди и блузки с глубоким вырезом. И, наконец, остановилась на этом. «Пытаешься произвести кое-наковое на впечатление?» Весело дразнил внутренний голос, когда я наносила помаду и укладывала волосы. «Ничего подобного!» — огрызнулась я своему отражению с пылающими щеками. «Просто иду навстречу с бывшей женой художника, знаменитого на всю страну, и, естественно, стараюсь выглядеть презентабельно». Тёмно-синяя рубашка и светлые брюки Флина смотрелись отлично под длинным пальто в военном стиле. Откинутые назад волосы были ещё немного влажными после душа. Я заставила себя сосредоточиться на отеле, отогнав мысли о Флине и душе. Мы встретились по делу, заключив для этого временное перемирие. Он понял, что мне можно доверять. А я обнаружила, что он не такой уж заносчивый кретин, каким показался в начале. Только и всего, ничего больше. «Ты когда в последний раз разговаривал со своей бабушкой?» «Пару месяцев назад. Мы виделись в один из её мимолетных визитов». «То есть вы с ней довольно близки?» Лицо Флина приняло насмешливое выражение. «Не знаю, можно ли вообще сблизиться с Астрид?» Я притормозила, гадая над смыслом его слов, а он подтолкнул меня к стойке. «Сама поймёшь, когда увидишь». Кремовый интерьер отеля оживляли роскошные рождественские декорации и праздничные букеты насыщенных красно-бордовых оттенков в высоких позолоченных вазах. В фойе гостей приветствовала громадная, словно перекочевавшая сюда прямиком из нарнии, серебристая ёлка. Моё внимание привлекла безупречно одетая стройная женщина с прямыми седыми волосами до плеч. На ней была длинная туника и такие же просторные брюки. На груди поблёскивали деревянные бусы. При виде Флинна её загорелое лицо расплылось в удивлённой улыбке. «Бог ты мой! А ты что здесь делаешь? У меня встреча с какой-то журналисткой». Флинн бросил на меня вопросительный взгляд. «Это я, миссис Телбот, Леони Бакстер». «А я с Леони Ба». Астрид Телбот рассеянно пожала мою протянутую руку. Её вниманием полностью завладел внук. «Не знала, что ты с кем-то встречаешься, да к тому же с журналисткой». Хотя она натужно улыбнулась, взгляд мутно-голубых глаз оставался серьёзным. «Нет-нет, что вы, мы не встречаемся!» Смутившись, поспешила заверить её я. флин уставился на меня, насмешливо изогнув бровь. Наконец он перестал на меня пялиться и обнял свою бабушку. Астрид подставила щёку, которой он бегло чмокнул. «Опять репортерша шафлин «Тебя хлебом не корми, дай поиграть с огнём!» Я так резко повернулась к Флину, что даже шея хрустнула. «Опять репортерша? Это как понимать?» На лице парня промелькнуло раздражение, которое он тут же подавил. Астрид Телбот жестом пригласила нас сесть напротив неё в укромном уголке фойе. Сложив на маникюренные руки одна на другую, она спросила. «Ну и что у вас за дело?» «Понимаешь, ба, какая-то странная история», — начал Флинн, — «по поводу Мэривуда». «А что с ним?» Миссис Телбот поджала тронутой розовым блеском губы. «Вы по телефону про дом спрашивали». Она театрально поёжилась. «Я была рада от него избавиться. Мне там никогда не нравилось. Бол знает, что твой дед в нём нашёл». Она откинула волосы назад. Нам повезло, что дом кому-то приглянулся. Я нахмурилась. Мэривуд был великолепным местом, хотя ему недоставало любви и заботы. Величественный особняк. А уж про сады говорить нечего. Немного ухода, и глаз было бы не оторвать. — В том-то все и дело, — отважилась я. — Похоже, Мэривуд до сих пор не продан. Астрид Телбот рассерженно тряхнула волосами. — Ошибаетесь, милочка. «С чего вы взяли?» Её ледяной взгляд пригвоздил меня к месту. «Дом был продан много лет назад, сразу после нашего возвращения из Африки». Тон становился всё более вызывающим. «И я вам об этом сказала по телефону». «Дедушка тебе наврал. Дом не продан», — вставил флин. «Не говори ерунды». Она сердито взглянула на внука, который продолжал молча смотреть на неё в упор, и заёрзала на месте. «Ты серьёзно?» Я подалась вперёд. «Миссис Телбетт, а женщину, что жила напротив Мэривуда, вы помните?» Лили Крукшинг. Лицо бабушки Флинна приняло странное выражение. «Помню, как ни странно», — кивнула она. «Миловидная, но кроме огненно-рыжих волос ничего особенного». Её губы презрительно изогнулись. «Ох, горевала же она, когда мы собрались в Африку». «По-моему, она к твоему деду неровно дышала». Астрид откинулась на спинку дивана. «Бедолага». «Мама дорогая», — подумала я. «Разговор будет не из легких». «Мне в руки попало письмо», — осторожно подбирая слова начала я. «Оно написано вашим бывшим мужем и адресовано Лили». Миссис телбот несколько раз моргнула, не сводя с меня глаз. «Подумаешь». Да у него во время нашего брака перебывала целая вереница женщин. Даже вспоминать противно. Она протянула руку. «Можно взглянуть на письмо?» Я покачала головой. «Боюсь, что нет. Оно принадлежит Лиле. Было бы непорядочно показывать другим то, что предназначено только для её глаз». Во взгляде собеседницы появилось жёсткое выражение. «Как благородно с вашей стороны!» Я вздрогнула, но промолчала. На обиженную жену Астрид явно не тянула. Она театрально вскинула голову и добавила. «Не удивлюсь, если он успел таки ее трахнуть». «Ба!» — в ужасе отпрянул Флинн. «Да ладно, с ней все сразу было ясно. Каждый раз при виде твоего деда слюни пускала. Классический случай. Только неужели нам больше нечего обсудить, кроме того, с кем он спал?» Она пристально посмотрела на Флина. «Объясни, наконец, что там за чертовня с Мэривудом?» Флинн открыл и тот же закрыл рот, затем повернулся и встретил мой недоуменный взгляд. Её куда больше интересовал дом, чем новости о письме. Он откашлялся. «Дом стоит пустой, внутри всё осталось как раньше, когда вы жили там с дедом». Её взгляд на мгновение застыл. «Быть не может». Миссис Телботт мотнула головой, брякнув деревянными бусами. «А эта Лилия так и осталась доживать в своей убогой лачушке по соседству?» «Да, Лилия по-прежнему живёт напротив Мэривуда», — поправила я. «Надо же! Только не говорите, что эта бедолага до сих пор по нему сохнет!» Она насмешливо хмыкнула. «Твой дед мне, значит, наврал». «И врал все эти годы». Когда мы разводились, он поручил заняться продажей Мэривуда какому-то своему приятелю-адвокату и обещал разделить выручку пополам. «И ты получила свою долю?» — спросил Флинн. «Естественно. Твой дед распорядился, чтобы мои доходы от продажи дома перечислялись через созданный им траст. Сомневаться не было причин». Миссис Телбот поправила тунику. «В то время у нас водилось столько денег, что я и не заметила никаких махинаций». «Положим, махинации чересчур сильно сказано», — вмешалась я. «Ведь мы не знаем точно, в чём там дело». Я в упор смотрела на неё. «И потом вы говорите, что получили-таки половину выручки от продажи дома». Она резко развернулась ко мне. «Ну да, только обман есть обман, правда? Или как это по-вашему называется?» Астрид Телбот не дала возможности ответить. Провожая взглядом цокающих по натертому до блеска полу постояльцев отеля, она обратилась к Флину. «Надо срочно продать дом. Мне нужны деньги. Я могу на тебя рассчитывать, Флин?» «Что?» «Продайте уже этот постылый дом. Втолкуй своему дедуле, что давно пора это сделать, чтоб ему провалиться». Она раскачивалась взад-вперед, все больше распаляясь. «Моя жизнь в Испании собрешена с кучей затрат». Я не предполагала, что Тапа с Барс жирает столько денег». Она злобно фыркнула. «Лживая свинья. Даже смешно, если учесть, каким успехом пользуются уличные художество твоего деда». Тут она спохватилась, прикусила губу и грозно уставилась на меня. «Не волнуйтесь, миссис Телбот, я в курсе занятий вашего бывшего мужа». Собеседница сощурилась и таинственным тоном спросила. «Каких занятий?» Я понизила голос до шёпота. «Я знаю, что он Чендлер». «Надеюсь, ты не собираешься трубить об этом во все трубы?» Набросилась она на меня. Работы Чендлера дорожают с каждым годом, и не в последнюю очередь благодаря анонимности автора. Она обмахнулась подолом туники. «Если прознают, кто он такой, картины упадут в цене». Флинн закатил глаза. «Я никому не скажу, честное слово». — заверила я и почувствовала на себе изучающий взгляд убийственно-серебристых глаз. «Ну, дела!» — протянула Астрид Телбот, не обращаясь ни к кому конкретно. Затем передернула плечами. «Этот постылый дом надо продать, Флинн. Я очень надеюсь, что ты убедишь своего упертого дедулю поступить достойно и разумно». Она откинулась на диване. «Кто-нибудь соблазнится выпить со мной джина с тоником?»